дерево, качавшееся поблизости, вдруг треснуло, как орудийный выстрел, и ангел стряхнул с себя фантазию. Надо побыстрее развязаться с чудом и изойти от сель. Сквозь завесу дождя он наблюдал, как к церквушке начали съезжаться люди. Они сражались с дождем и ветром, вечеринка уже начиналась, и в окнах мигали огоньки. — Обратной дороги нет, — подумал ангел. — Придется... Поднимать все это на крыло. Учитывая ангельскую природу, это ему полагалось уметь. Он распростер руки, и черный плащ забился на ветру у него за спиной, обнажив кончики сложенных крыльев. Придав голосу наилучшую пророческую звучность, ангел выкликнул заклинание Пусть тот, кто лежит здесь мертвым, восстанет. И Разиил как бы обвел рукой всю близлежащую местность. «Пусть тот, кто долей не жив, жив станет вновь. Восстань из могилы сим Рождеством и живи!» Ангел посмотрел на недоеденный Сникерс в деснице и подумал, «Надо бы уточнить, что же именно должно произойти». «Изыди из могилы, празднуй, перуй!» «Ничего, не случилось совершенно ничего». Но «Ну вот, — сказал себе ангел, — сунул в рот остаток батончика и вытер руки о плащ. Дождь поутих, и в лесочке посветлело. Там все равно тишь по-прежнему. — Я не шучу! — сказал он громким и самым страшным ангельским голосом. — Ничегошеньки! Ветер, мокрая хвоя, деревья туда-сюда мотыляются, дождь — никакого чуда. — Узри, — сказал ангел, — ибо я реально не шучу. При этих словах налетел вдруг сильный вихрь, и еще одна ближайшая сосна треснула и повалилась, промахнувшись мимо ангела лишь на несколько шагов. — Ну вот, такое происходит не сразу, только и всего. И ангел вышел из леса и по Вустерской улице направился в город. — Вау, что-то я вдруг проголодался, — сказал Марти поутру, — Мертвый так, что мертвее не бывает. Я тоже отозвалась без Линдер, опоенная, но бедовая. Мне как-то странно. Есть хочется, и чего-то еще мне раньше так никогда не было. Ох, дорогуша, вторила ей учительница Эстер, а у меня в голове почему-то сплошные мозги. — А ты, парнишка, — спросил Марти поутру, — тоже думаешь о мозгах? — Ага, — ответил Джимми Анталво, пожрать бы не помешало.